Ночью змея объединенного войска орков и гномов преодолела перевал и выползла в долину. Такое количество воинов лес не мог укрыть, поэтому продолжать отсиживаться на лесистом холме не было смысла. Хардар и Герндол поспешили проведать своих воинов, а Оторок спустился подготовить место для командирского шатра. Алексей тоже не спал. Он смотрел на чистые, яркие звёзды, лёжа на плоском камне и размышляя. Ему вспоминался забытый мир, события, которые в нём происходили, видения, которые тогда казались страшными снами. Рядом присела, положив голову на его плечо, Эльви. «Тебе тоже не спится, мой возлюбленный господин», Промурлыкала она, пробегая пальчиками по его груди. «Тревожная ночь, а завтра трудный день. Надо обязательно поспать!» «Кто они?» — спросил Алексей. «Те, кого вчера убил Зур, кто они? Я уверен, что видел их даже в забытом мире. Сейчас уже плохо помню, когда, но видел». «Это нежить, мой господин», — ответила девушка, — и ее рука, словно змейка, переползла на живот Алексея. Такая же нежить, как горгульи и многие другие, кого используют в качестве оружия многие. Они вызваны силой заклинаний из миров, в которых не живет никто и нет места сути. Хаос и смерть властвуют там» и в забытом мире их можно встретить, когда кто-нибудь, поправ закон, пытается рассчитаться с сосланным в забытый мир. «И кто-нибудь преуспел в этом?» — поинтересовался Алексей, ощущая, как прикосновение пальчиков колдуньи разжигает в нем горячую волну желания. «Всякое случается в любом из миров. Нет ничего идеального, а идущий всегда найдет брешь». «Забудь о проблемах хоть ненадолго. Ты должен отдохнуть, мой возлюбленный господин. Я помогу тебе».